Глава 9. Внезапный взрыв в котле. Новое утро я встретила в мрачном настроении. Больше не испытывая наивной надежды на то, что в этом мире все будет хорошо, я готовилась к новым сражениям за место под солнцем. Сердце ёкнуло, когда в расписании занятий я увидела зелье варенье первой парой. Вот уж точно ничего хорошего там не жди. В лучшем случае придется записывать непонятные рецепты, а в худшем... О худшем даже думать не хотелось. Я быстро оделась и привела себя в порядок, заглянув в туалетную комнату и душевую. С Орландой я встретилась в холле Академии. Буквально налетела на девушку, и мы чуть не упали на каменный пол, но чудом удержались на ногах. «А, это ты!» — улыбнулась драконица, оправляя юбку. «Светлого дня, Финира! Смотрю, ты быстро учишься! Правильно, опоздание никто не любит!» Я широко улыбнулась одногруппнице. «Ага!» «Прости, я не рассчитала силу инерции и пожала плечами». Собрав с пола разлетевшиеся тетради, мы двинулись вверх по лестнице. «Хорошо, когда твоя соседка знает, куда идти. Нет нужды тратить драгоценное время на поиски нужной аудитории». «Как я поняла, ты не завтракала еще?» — спросила Орланда, когда мы вошли в кабинет зелья варенья. Я открыла рот, чтобы ответить, но потрясенно замерла. Аудитория была настолько сказочной, нереальной, что я растерялась» почувствовав себя героиней фэнтезийной сказки. Большие окна с витражами давали много света, позволяя разглядеть мельчайшие детали интерьера. Высокие шкафы у стены, противоположной той, где располагалась доска и учительский стол, а в шкафах за тонким стеклом выстроилось в ряд множество котелков, колбочек, разнообразных флакончиков с разноцветной жидкостью внутри, и книги, много книг. А в углу возле входной двери стоял еще один шкаф с прозрачными створками, прятавший в своих недрах пучки сухих трав. И запах. В аудитории пахло очень необычно, словно кто-то собрал воедино избушку у деревенской знахарки и химическую лабораторию. Финира! снова позвала меня соседка по партии, я вздрогнула. Ой, прости! Я виновато улыбнулась. Просто все такое необычное! Еще надоест! Хихикнула Орланда и сложила свои принадлежности аккуратной стопочкой на край парты. «Советую расположиться максимально компактно. Сегодня практическое занятие, на парте должно остаться место для котелка». «Практическое? Котелка?» — испуганно подумала я, озираясь по сторонам. «Какая к черту практика? Я даже теории не знаю». Трель звонка возвестила о начале пары. «Мы дружно расселись по своим местам и затихли в ожидании преподавателя». На этот раз я не стала спрашивать у соседки о том, какой он преподаватель зелье варенья. Лучше увидеть своими глазами и составить личное мнение о педагоге. «Светлого дня, адепты!» В аудиторию вошел профессор Алаварди Нормус, разбив вдребезги мое представление о том, как должен выглядеть преподаватель зелье варенья. Я ждала высокого худощавого мужчину с темными волосами и острым взглядом «Привет, Северус Снейп!» Она деле получила округлого коротышку с веселыми светло-пшеничными кудряшками и добродушной улыбкой на круглом же лице. Эдакий колобок в мантии с задорной хитринкой в небесно-голубых глазах. «И это профессор зельеварения", варенья?» — подумала я, с недоверием разглядывая мужчину, забавно семенящего к преподавательскому столу. «Нет, этот мир точно какой-то неправильный». «Итак, как вы знаете, сегодня мы будем варить зелье роста». Очень полезное в быту и очень опасное, если использовать его не по назначению или ошибиться в рецептуре. «Ух, я в предвкушении!» Преподаватель потер ладони друг о дружку и широко улыбнулся, просканировав аудиторию. Острый взгляд проскользил мимо меня и резко вернулся, остановившись на моем лице. «Новенькая?» «Да». Я поднялась с места и представилась. «Финира Новак». «Что ж, Финира, вливайтесь в процесс», — кивнул мне профессор Алавар и устроился за своим столом. Очевидно, ему не сообщили о том, что я иномерянка. Или же ему попросту было плевать, что один из его адептов абсолютно не готов к практическому занятию. Как и предупреждала Орланда, свободное место на парте пригодилось для котелков. Профессор взмахнул рукой, и шкафы позади нас распахнули свои ставни, выпуская на волю пляшущие в воздухе котелки. Повинуясь воле преподавателя, они мягко спланировали на парты перед каждым адептом — «И передо мной». «Кто напомнит состав зелья?» спросил профессор Алавар, и Орландов скинула руку вверх, желая ответить первой. Преподаватель благосклонно кивнул девушке, приглашая ее к доске. «Будьте так добры, адептка Альвинон. запишите для своих одногруппников на доске формулу зелья роста». Я открыла тетрадь и начала быстро переписывать за соседкой по партии слова, смысл которых был мне понятен лишь частично. Один хвост летучей жабы, три крылышка пыльной змеи ловки, один глаз перечной акулы, две капли эссенции света, пучок астролиста, горсть подготовленной кладбищенской земли, кувшин родниковой воды, капля вытяжки сонного гриба. Я записывала ингредиенты и понимала, что ничего не понимала. Слова вроде как знакомые, но даже представлять, как выглядела половина вещей из списка Орланды, мне не хотелось. Стараясь не думать о самом процессе, я записывала диктуемый порядок действий и готовилась к тому, что у меня ничего не получится. Тут гадалки не ходи, и так все ясно. Новичкам везет, это не про меня и не про этот мир. Пока все указывало на то, что новичкам дико фартит на неприятности. Отлично, адептка Авельнон, пять баллов. Возвращайтесь на свое место и приступайте к варке зелья. Напоминаю. Тут преподаватель уже обратился ко всем присутствующим в аудитории адептам. «Ингредиентов хватит на всех. Прошу не толпиться возле шкафов и не тратить за зря ценные эликсиры». Я тяжело вздохнула. Как среди множества разнообразных флакончиков найти нужные? Вряд ли я успею до конца пары даже просто собрать ингредиенты из списка, пока буду перечитывать все этикетки. «Я помогу», — шепнула мне на ухо соседка, вселив меня надежду. «Может, она за меня и зелье сварит?» Прочитав в моих глазах немой вопрос, девушка покачала головой и ответила со извиняющейся улыбкой. «Прости, к чужим зельям прикасаться нельзя, но я помогу на словах». Я вздохнула. «Что ж, это все же лучше, чем ничего». Предвкушая грандиозный провал, я поплелась следом за Орландой, к уже образовавшейся очереди возле распахнутых шкафов. «Без ее помощи я бы точно не справилась». Девушка так быстро справилась со всеми препятствиями и собрала нам два комплекта ингредиентов, что мне оставалось лишь молча восхититься ею. Вернувшись к парте, мы разложили свои скляночки-баночки, а точнее, я просто повторила за соседкой расположение предметов и... «Что делать?» — зашептала я, с ужасом глядя на Орланду. «Не паникуй для начала!» — усмехнулась она. «Повторяй за мной. Сначала берем воду». И я, сдерживая нервную дрожь в пальцах, взяла кувшин с чисто родниковой водой в руки. Залить жидкость в котелок оказалось делом несложным. «А теперь зажигаем горелку», — проговорила еле слышно соседка, показывая на небольшое приспособление под котелком. «А я ведь даже не заметила его сразу. Думала, просто подставка такая. А вон оно, как оказалось». «А чем зажигать?» Я растерянно уставилась на список ингредиентов, не находя там ни спичек, ни огнива, ни палочки с камнем на худой конец. «Магией!» — засмеялась Орланда, но, поймав суровый взгляд преподавателя, тут же стихла и добавила шепотом. «Ты что, не умеешь?» Я матнула головой. «Умела бы, точно не спрашивала бы». Ох, с сочувствием вздохнула драконица, и едва заметно, чтобы профессор Алаварди Нормус не заметил и не отругал, пустила тонкой струйкой огненную нить, направив ее в центр подставки моего котелка. Через секунду под ним что-то вспыхнуло, и котелок начал нагреваться, а вместе с ним и вода, что находилась внутри. «Теперь будь предельно внимательна», строго сказала Орланда, становясь похожей на требовательную учительницу. Я молча кивнула, готовая к послушанию и прилежности. Девушка взяла сухой, продолговатый хвост летучей жабы, вытащила из баночки пинцетом три крылышка пыльной змееловки, и встряхнув пузырек, в котором и бился о стенки чей то глаз, вылила в мисочку рядом... Кстати, когда у нас успели появиться эти пустые мисочки? Содержимое. Оставив на раскрытой ладони мертвый глаз. «Смотри, эти ингредиенты кидаем в котелок, сразу один за другим, в том порядке, в котором написано на доске». Я кивнула. Самое сложное было достать этот противный глаз, холодный и липкий. Но я справилась. В мой котелок послушно нырнули и хвост, и крылышки, и зрительный орган какой-то там акулы. «Теперь сосредоточься», — сказала Орланда и взяла большую деревянную ложку, лежавшую возле котелка. Я бросила взгляд на свою половину стола и заметила такую же ложку. «Они что, появляются по мере надобности?» «Мешать строго против часовой стрелки, ровно двадцать шесть раз». «Понял, не дурак», — ответила я и принялась помешивать булькующее варево, которое пахло, как заправская канализация. Следом за глазами в наши котелки полетела земля, о происхождении которой я совершенно не хотела думать, пучки свежего астролиста, спасибо местным богам, уже заранее подготовленные к использованию. После этого Орланда показала на маленький флакончик с мутно-желтой жидкостью. «Гриб», — одними губами подсказала она и капнула всего одну каплю в свое варево. Лишь посмотрев на преподавателя, я поняла, почему девушка вдруг стала такой молчаливой и отстраненной. Профессор буквально гипнотизировал нас двоих, очевидно заподозрив несанкционированную помощь одной адепки другой. От этого взгляда мне стало совсем неуютно. Добродушный колобок с ангельскими кудрями больше не вызывал у меня прежнего умиления. За обманчивой мягкой внешностью крылась каменная воля и жесткий характер. Я взяла в руки пузырек с мутной желтоватой жижей и, придерживая одну руку другой, чтобы не дрожала так сильно, капнула в котелок вытяжку сонного гриба. Орланда больше не могла подсказывать мне, но, к счастью, остался лишь один неиспользованный ингредиент. Я потянулась к флакону, внутри которого мерцала светлыми бликами эссенция света. «Две капли? Это же совсем не сложно! Я же справлюсь!» — думала я, осторожно открывая пузырек. «Ну, что может пойти не так?» лучше не задавать подобных вопросов проведении, потому что оно тут же докажет и покажет, что абсолютно все может пойти не по плану. Я наклонила пузырек и капнула первую каплю в свое зелье. С легким шипением эссенция растворилась в бурлящей жиже цвета болотного лимонада. А в следующий миг сразу несколько действий привели меня к настоящей трагедии. Вот я наклоняю пузырек, чтобы добавить последнюю каплю эссенции в бурлящую жидкость, Одна моя рука для надежности придерживает другую, соседка с парты сзади роняет что-то на пол, подскакивает со своего места и ныряет вниз, а в следующий момент резко встает, подталкивая макушкой мой локоть. Я с ужасом наблюдаю за тем, как скользкое стекло падает из моих пальцев прямо в зелье и моментально тонет на дне чугунной посудины. А в следующий миг... Мой котелок оглушительно взрывается, опаляя меня прогорклами каплями испорченного зелья. Аудиторию мгновенно заволокло черным дымом, а мои ближайшие соседи с криком вскочили со своих мест, желая оказаться как можно дальше от опасности. «Адепт-кановок!» Новок!" угрожающе прогремел грозный профессор, всем своим тоном обещая закончить то, что не удалось сделать со мной испорченному зелью. Но я не выдержала скакнувшего выше потолка уровня кортизола и позорно потеряла сознание.